392. -е. Матерь огни йоги Хотящий света, недостатка в нем не будет иметь. Свет тоже магнитен. Его яро привлекает сознание, стремящееся к нему. Простым открытием сердца свету навстречу восхищается свет. Даже утреннему лучу надо открыть окно. Также и дух, обратившийся к свету, доступ себе открывает в сферу его. Где же можно увидеть его, этот свет, людям, счастье несущий? Только в свете Владыки. Думать о нем, образ его представлять пред собою, это и значит находиться в свете его. Просто и ясно и очень легко только думать о нем, мысли о себе исключивши. Тьму заменить светом не так уж и трудно, если понять, что, думая о том, кто миру свет несет, сам человек становится светоносным. Одни думают об одном, другие — о другом, третий — о третьем, а вы — о владыке. Сказано, в свете твоем узрим свет. Но где же они, применившие эту формулу в жизнь? Думают обо всем, но только не о наинужнейшем? С чем же пойдут они дальше, когда станет совершенно ненужным все то, о чем они думают ныне, когда ничего из того, чем их заняты мысли, с собою они не возьмут, ибо даже и тело оставят здесь, на земле? Но тот, кто пронес в сердце своем через жизнь сияющий образ владыки, тот и дальше собой его унесет в те сферы, где пребывает владыка. Свет лика его преображает всего человека, если лик постоянен в третьем глазу. Постоянное предстояние перед ликом великим и пребывание в свете его и есть путь к свету наивернейший.